Глава пятнадцатая. Информационное насыщение. Когда губернатор посмотрел на меня, его брови моментально взлетели вверх, выдавая изумление. «И чему это мы так удивились?» «Что это на вас?» — хрипло спросил дракон, захлопывая книгу. Он положил её себе на колени и сжал обложку так, что костяшки пальцев побелели. «Это морно?» Что такое морна, я не знала. Но, судя по тону вопроса, она была чем-то неприличным, поэтому отрицательно покачала головой. «Тогда что? Неужели новомодные платья?» «А, -а, -а, -а, -а. он спрашивает о моём платье», — сообразила, наконец, расслабляясь. «Пх, открытые женские плечи задели тонкую душевную организацию брутального самца? Странно». Из журналов, которые поставляли курьеры каждый день в здании библиотеки, я узнала, что мода на Угросе совершенно разнообразна. Нет каких-то особых ограничений. И религия строгие рамки на свою паству не навешивала. Тогда что ему не нравилось? Надо узнать, что такое Морна, и прямо сейчас. Я кивнула. Больше себе, но генерал воспринял это как ответ на его вопрос. И нахмурился. «Что ж, с другой стороны, логично. Наверняка в закрытых длинных платьях в такую жару просто невыносимо». «И вам идёт, леди Надин». Я выдохнула с видимым облегчением, проходя в центр читального зала. «Благодарю, ваша светлость». Дракон опять недовольно поморщился. «Давайте-ка обойдёмся без титулов в общении». Можете называть меня Лорд Корин или Лорд Хильсадар, леди Надин. Хорошо, а меня можете называть просто Надин. Я приблизилась к стойке с визором и снова приложила руку к силуэту отпечатка, не замечая, как генерал, услышав мою просьбу, мягко улыбнулся. «О!» — воскликнула с удивлением, когда отпечаток мигнул золотым цветом. И девайс включился, выбрасывая на экран изображение рабочего стола. «Почти как дома, только круче». Восхитилась я, быстро соображая, что к чему и как удобно работать на сенсорном рабочем столе. «Фантастика!» «Хм, выдохнули у меня над ухом». «Очень жарко». Я даже вздрогнул от неожиданности. «А я хотел научить воспользоваться библиографом. Последнее слово магической техники. Его создали сравнительно недавно». Я заказал около ста тысяч артефактов, чтобы оснастить библиотеки Грейджа. Очень впечатляет. Покивала сознанием дело, стараясь сконцентрироваться на базе, которая открыл для меня артефакт, а не на горячем дыхании генерала и нашей с ним близости. Один файл открывался за другим, впуская меня в раздел списочных форм и саму картотеку. Не то слово. Я резко вскинула голову, чтобы понять, о каком конкретно окошке библиографа говорит Хильсадар, а он… он смотрел на меня. Дичайшее чувство затопило меня до макушки головы. Смущение. Признаюсь честно, я уже давно забыла о подобных эмоциях. Ну, какое может быть смущение в 37 лет? Но нет, вот оно. Пылает на моих щеках, как алая знамя гормональной революции. Я резко вернула всё внимание на экран визора и ещё быстрее заработала пальцами, вызывая клавиатурную панель. Действовала на нервах, поэтому не особо думала. «Обращение в дракона?» Удивлённо прочитал мужчина, окидывая меня совершенно другим взглядом. «Неужели решили рискнуть? Хотите обратиться?» «Может быть». Не стала юлить, отвечая откровенно. «Кто откажется увеличить силу своей магии?» но сначала хочу оценить все риски». Мудрый подход к вопросу. Задумчиво протянул генерал, теперь уже меня удивляю своей неожиданной поддержкой. «Что ж, изучайте. Только помните, ещё два дня никакой магии и уж точно никаких обращений. Вам нужно восполнить резерв. Что насчёт второго? Если надумаете рискнуть и разбудить своего спящего дракона, скажите мне, «Я помогу». корин Сейш-Хейсадар кивнул, с тихим стуком положил на стол книгу, которую читал, и бесшумно покинул читальный зал, что удивительно, учитывая габариты его тела и старый паркет, который скрипел даже подо мной. «Я его боюсь», — прошептал Дин, спрыгнувший со старого потертого кресла. лукава погладила малыша по волосам, приседая на корточки «Почему? Он тебе сказал что-то грубое?» «Нет, он ничего не говорит. Но он так на тебя смотрит, когда ты не видишь». «Как?» «Как будто хочет сожрать», — прошептал ребёнок, зажмурившись на секунду. Я засмеялась. «Не бойся, малыш. Драконы не едят сестрёнок таких миленьких братьев. К тому же я не так безобидна, как тебе могло показаться». «Да?» «Пх, сто процентов. И сейчас я тебе это докажу». Подмигнув Дину, я выпрямилась и с интересом пролистала список книг, предложенных магическим библиографом по моему запросу. Выбрав одну из, нажала пальцем на дисплей артефакта и замерла в ожидании, что же произойдёт дальше. Признаюсь, мне хотелось увидеть стихийные всполохи магического навигатора или даже полёт книг. Пусть наивно, но я настроилась на что-то такое невероятное. Но реальность оказалась куда прозаичнее. На экране библиографа высветилась строка с указанием раздела, номера стеллажа и полки, на которой я должна сама найти нужную мне книгу. «Да, идём, воробышек, обратилась я к Дину, проходя по указанным ориентирам. Искали книгу недолго, хотя лазать по лестнице всё-таки пришлось. Их на весь читальный зал я насчитала семь штук. Все были высокие и выдвижные, как в библиотеке «Чудовище» из одноимённого фильма «Красавица и чудовище». И вайб, как сейчас модно говорить, тоже был соответствующий. Честно говоря, я не удержалась и сделала тот самый толчок, проехавшись верхом на лестнице вдоль центрального стеллажа. Настроение сразу взметнулось сверх, наполняя меня каким-то детским непосредственным счастьем. Дин, наблюдая за мной, тоже улыбнулся, наконец забыв о всех своих волнениях. «Что это, Надиночка?» Мальчик нетерпеливо подпрыгивал на месте, заглядываясь на кожаный переплет огромного фолианта под названием «Драконы душа». «Сейчас узнаем». Мы в обнимочку сели на небольшом диванчике, находящемся в одном из альковов библиотеки, и я открыла оглавление книги. Следя за моим пальцем, дин охнул пробуждение ипостази? Надин. Что это значит? Ты хочешь? Пока я хочу только узнать. Предлагаю сделать это прямо сейчас. Подмигнув мальцу, раскрыла книгу на нужной странице. Так, что тут? Чтай вслух. Хорошо. Итак, заклинание отель и его последствия. Начала я, двигая пальцем по строчкам. Перерождение человека в дракона процесс, который требует не только магической силы, но и невероятной стойкости духа. Заклинание Ателли, известное как Ключ к пробуждению, является древним магическим ритуалом, способным раскрыть спящую ипостась дракона у тех, кто носит в себе его душу. Однако этот процесс сопровождается дикой болью, которая может сломить даже самых сильных. Только те, кто готовы принять свою истинную природу, способны пройти через это испытание и обрести новую форму. Если же спасовать, то человеческая ипостась остаётся в надломленном состоянии, теряя при этом магию. Всего необходимо совершить около 100 оборотов для полного слияния. «Хм, я не боюсь», — храбро встряхнулся один, как настоящий воробышек воробушек. Читай. «Угу», – кивнула, хотя самой резко стало не по себе. «В самом деле, кому в здравом уме захочется целенаправленно идти на ужасные муки?» Подготовка к ритуалу. Перед началом заклинания от Элли необходимо провести тщательную подготовку. Душа двуипостасного должна быть очищена от сомнений, страха и внутреннего хаоса. Для этого рекомендуется медитация в течение трёх дней а также использование магических артефактов, способных стабилизировать магический резерв. Важно помнить, что заклинание нельзя проводить в одиночку. Нужен маг-наставник, лучше ближайший родственник, который будет контролировать процессы и в случае необходимости остановит его, если жизнь двуипостасного окажется под угрозой. Потому что иногда перерождение заканчивается летальным исходом. «Что такое летальный исход? Полетишь?» «Не совсем». Замялась я, решив придержать понятийную расшифровку этого словосочетания при себе. Мне вообще всё больше начинало казаться, что я зря достала книгу при Дине. Надо было самой сначала прочитать. <кхем> «Процесс перерождения». «Заклинание от Элли начинается с произнесения древних слов» который активирует магическую связь между человеческой ипостасью и его драконьей душой. Слово нужно произносить на распев, одновременно обращаясь к резерву. Сила заклинания проникает в самую глубину существа, пробуждая спящую суть. После активации заклинания начинается трансформация. М -м, это самый сложный и болезненный этап. Тело человека начинает изменяться, подстраиваясь под форму дракона. Кости дракона приобретают материальность. Они удлиняются и утолщаются, мышцы растягиваются, кожа становится плотной и покрывается чешуёй. И всё это происходит внутри человека, быстро увеличиваясь в размере. В какой-то момент новорождённый дракон перестаёт вмещаться в телесную оболочку своего носителя, и тогда боль достигает своего пика. Она пронизывает каждую клетку, каждую жилу, заставляя двуипостасного кричать от страдания. Боль нестерпима из-за того, что человеческое тело дракон как бы разрывает изнутри. Сначала мышцы горят, словно их поглощает огонь. Кожа ощущает каждое прикосновение воздуха, как острые иглы. Это не просто физическая боль. Это страдание на уровне души, когда человеческая часть существа борется с пробуждающейся драконьей сущностью. Многие описывают этот процесс как ощущение, будто их тело становится чужим, а разум пытается удержаться на грани безумия. Сердце бьётся с невероятной силой, словно пытается вырваться из груди, чтобы поддержать трансформацию. Лёгкие горят, как будто их наполняют раскалённый воздух, а кровь становится горячей, как магма, разливаясь по венам. Каждый вздох это борьба. Каждый удар сердца это шаг ближе к новой форме. Что? Я запнулась, захватив глазами больше, чем успела произнести вслух, потому как сообщать ребёнку Что человеческая ипостась разрывается и исчезает в магическом пепле, выпуская магического зверя. Такое себе решение. Что? Что там происходит? Человек обращается в дракона. Сократила до необходимой версии. Нервно улыбнувшись, захлопнула книгу. Мне понравилось. У Дина горели глаза от восхищения. Что с него взять? Ребёнок, одним словом. Мне вот не понравилось из прочитанного ничего. Особенно, если учесть, что мне придётся проходить через это. Да, моё желание стать сильнее никуда не пропало. Пошатнулось, конечно, но не пропало.